«Вы совсем не волнуетесь?» — спросил Маркин. «А зачем волноваться?» — вздохнула буладзе. «Раньше нужно было волноваться, чтобы контейнер в руки мерзавцев не попал. А сейчас волноваться не нужно». «Они ведь в аэропорт едут не для того, чтобы нас убить. Им лишние трупы совсем не нужны. Они едут сюда, чтобы улететь со своими деньгами и драгоценностями. Я бы дорого дал, чтобы узнать, куда они собираются лететь. В буфет вбежала одна из дежурных, та самая блондинка. «Для вас срочное сообщение», — сказала она. Капитан Панченко подтвердил ваши сомнения о СИЗОВе. Полковник Борисов просил передать, что вы были правы. «Ха!» Улыбнулся Абуладзе. Это была первая приятная новость за весь день. Словно он нашел, наконец, друга. Друга, в котором нельзя было сомневаться. — Я говорил, что он захочет сам починить этот паровозик, — гордо сказал Абуладзе. Дежурная, ничего не понимая, вышла из буфета. Маркин смотрел на полковника удивленными глазами. «Какой паровозик?» — спросил он. «При тут железная дорога?» «Это мой секрет, дорогой!» — засмеялся Абуладзе, поправляя галстук. «Он всегда ему мешал, и поэтому полковник носил его чуть развязанным, понимая, однако, что это не всегда очень красиво». «Самолет будет стоять перед нашим зданием на ближайшей посадочной полосе», — напомнил Маркин. Но деньги еще не привезли. Вертолеты уже вылетели, скоро будут здесь. «Не волнуйся», — кивнула Буладзе. «Я все помню». «Ты лучше скажи, сколько пассажиров вмещает этот Ил-62». «Не знаю», — растерялся Маркин. «Человек 200, наверное». «Вот-вот, зачем им пассажирский самолет...» «На 200 человек. Я не думаю, что они готовы делиться своими деньгами с таким количеством людей. Их должно быть от силы человек 10-12. Иначе все теряет смысл. Они просто передерутся из-за этих денег. Я предлагал им другой самолет. Не хотят. нужен только этот». Буфетчица принесла им чай. Просили передать, что перед зданием вокзала появилась машина «Ауди» с двумя пассажирами, мужчина и женщина. Судя по описаниям, это они. «Пусть поднимутся сюда», — спокойно сказала булатца, «А мы пока выпьем свой чай». Маркин молча смотрел на него. Он так и не притронулся к своей чашке. Через минуту Абуладзе стремительно поднялся. «Теперь время», — сказал он. «Сейчас они должны подниматься по нашей лестнице». Полковник и его напарник вышли из буфета, направляясь к центру депутатского зала, где полукругом была огорожена идущая вниз лестница. Внизу открылась дверь. Дежуривший у дверей в форме сотрудника гражданской авиации офицер ФСБ внимательно смотрел на двоих стоявших перед ним людей. «Депутатская закрыта», — сказал он, все еще сомневаясь, что эта хрупкая молодая девушка может быть террористом. «Открыто», — возразил вместо нее Седой, — «у нас там свидание». Что-то мелькнуло в глазах этого парня. Может быть, сожаление или жалость. Он по-прежнему смотрел на молчаливо стоявшую Карину. Со стороны улицы за ними следили несколько пар глаз. Седой оглянулся. Карина держала в руках свою сумочку. Дежурный посмотрел на сумочку и вдруг заметил провод, идущий от сумки, к руке этой хрупкой молодой женщины. Это был провод взрывного устройства, спрятанного вместе с капсулой в сумочку Карины.